На причистинке, почти на углу мертвого переулка, окрещенного этим зловещим названием со времен московской чумы, стоит солидный двухэтажный особняк с рядами высоких зеркальных окон в верхнем этаже и более низких в нижнем. С балконом в середине фасада с оцинкованной крышей, в центре которой большой купол увенчанный вазой. Две такие же вазы на углах крыши. Рядом с особняком. Старое здание бывшей хамовнической полицейской части с нелепой пожарной каланчой, ныне снесена, под которой можете увидеть окошко, откуда тоскливо смотрел в утро своего первого ареста юный Герцен, заплакавший при виде въехавшей во двор пролетки с их кучером, привезшим ему вещи и провизию. К этим воротам подкатила и коляска, с которой легко соскочил Грибоедов, и прошел во двор, волнуясь, что сейчас он увидит живущего здесь покорителя Кавказа генерала Ермолова. Говорят, особняк был построен на том самом месте, где когда-то стоял дом с садиком доктора Лодера. Иностранный врач лечил московскую аристократию минеральными водами, которые его пациенты пили тут же, после чего им предписывался мацион – длительная прогулка по дорожкам садика. Проходивший мимо народ наблюдал пышущих здоровьем больных, бегавших по садовым дорожкам доктора Лодера и окрестил эту лечебную процедуру своими словами, оставшимися в русском языке «Лодеря гоняют». Новый особняк на этом месте построил водочник Смирнов, продавший его потом миллионеру Ушкову, чайная фирма «Губкин и Кузнецов». которому дом так понравился, что он построил точную копию его еще и в Казани. Вход в особняк очерчен двумя приземистыми колонками с левого бока фасада, где в маленькой нише темнеет тяжелая дубовая дверь. За нею вестибюль с колоннами и росписью на потолке в стиле портиков геркуланому и Помпии. Геркуланум и Помпии – города, находившиеся около современного Неаполя, частично разрушены и засыпаны вулканическим пеплом, при извержении Везувия в 79 году, извлеченных из-под лавы. У стен две большие холодные мраморные скамьи со спинками и с на локотниках фавнами. Ни летом, ни зимой присесть на ледяные скамьи нельзя, и сдвинуть их с места невозможно. Широкая лестница белого мрамора ведет в огражденный мраморной балюстрады вестибюль с колоннами розового дерева и с золотой лепкой. Задрав голову, вы встречаете взгляды десятка римских и греческих красавиц, взирающих на вас с потолка, на котором каждой из них отведена клетка в скульптурной раме.